Глава шестая За ночь ничего необычного не произошло, о чем мне без удовольствия рапортовал Данилыч. Да, собственно, если бы произошло, мы бы не только услышали или даже увидели, мы бы поучаствовали. Ну, а раз ночь у нас никто не будил, это значит в Багдаде все совершенно спокойно. Если я что-то в чем-то понимаю, то сегодня пора появиться тем, кого полковник Ватулин отправил наводить порядок. Надо переодеться, а то начнется еще одно выяснение личности, и вот оно уже добром может и не кончиться. Старин его напомнил, чтобы предупредил людей о моем пластунском прошлом не распространяться, а то меня быстро мобилизует в действующую армию. Я бы на месте командира отряда, посланного на поимку неизвестных где скрывающихся негодяев и бандитов, не приминул бы воспользоваться услугами профессионального разведчика. К обеду на рысях в деревню вошла рота драгунов в таких же синих мундирах, как у наших. Наличие в столь малом населенном пункте собственного гарнизона удивило капитана, командовавшего ротой настолько, что он решил задержаться на полчасика. Я, как лицо гражданское, на военный совет приглашения не получил, поэтому о сути разговора знал только в интерпретации поручика. Всего слов выходило, что капитан, во-первых, хоть и не считал возможным нападение бандюков на деревню, но за грамотную организацию обороны поручика все же похвалил. Во-вторых, выдвижение нашей группы вместе с его отрядом счел нецелесообразным ввиду разной скорости перемещения. Ну и в-третьих, для мячей уверенности в безопасности нашего передвижения посоветовал сегодня из деревни не выезжать, или, если уж не втерпел, то заночевать сегодня в Красном Яре, потому что дальше начинается территория, на которой может уже произойти неприятная для нас встреча с бандитствующими элементами. Дюжина верст, отделявшая нас от Красного Яра, особой погоды нам не сделает, так я поручику и сказал. Он же настаивал на том, что это чуть ли не треть дневного перехода. Я, в свою очередь, напомнил ему, что у него половина людей не спала всю ночь. Но командир отряда, а он, поэтому заночевали в этот раз, мы все же в Красном Яре, перед отправкой в который... Поручик оплатил старости за двухдневное проживание всей экспедиции, а Даниилы стребовал с того же старосты за военизированную охрану его деревни, мешок крепы и полсотни яиц для прокорма служивых, а также два мешка фуражного овца. Староста хоть и не разбирался в военном деле, но цены на продукты представлял хорошо. И это дало ему возможность значительно умерить аппетиты старого сержанта. Сойдясь ровно половине, они расстались. При этом каждый искренне полагал, что уж он-то точно умеет торговаться. В красном яре я слегка вооружился. Понятное дело, ружья здесь не продавались, но продавались ножи. Я убедил поручика приобрести для меня за счет казны два больших ножа И дюжину маленьких, типа метательных, и еще в кожевинной мастерской. Это, конечно, громко сказано, но все же, какими-никакими специалистами, мне была изготовлена перевесть для них. Оплата, опять же, из казны. — А как вы хотели? — Я насчет конно-людно-оружно и присяги не давал. Хотите, чтобы я воевал на вашей стороне? Так вы же меня вооружите хотя бы но не палка же мне врагов разгонять. Пользуясь случаем, кое чего из шуматья себе приобрел в рамках нашего с поручиком договора про карту. Накинь из рогожи, штука колоритная, но в Лехином дождевике я вызову слишком много вопросов, да и попрохладнее в нем, в то Не всегда, я так понимаю, под крышей ночевать придется. На утро следующего дня мы выдвинулись в сторону мест проведения работ нашей экспедиции. На самом деле впереди у нас простирался путь в добрую сотню верст, а это при наилучшем раскладе два дня очень быстрым шагом. Не думаю, что драгоны успели нам этот путь обезопасить. Будь у меня пулемет, автомат или на худой конец боевые патроны к Лехиному травмату, я бы и чувствовал себя поспокойней. Ну и с тем арсеналом, который сейчас имелся в моем распоряжении, я десяток врагов в ближнем бою положить сумею. А повезет так и больше. Не повезло. Я объяснил Старину основы тактики партизанской войны. Главарь, если он не полный псих, устроит засаду в лесу. В поле она попросту видна издалека, а лес — это самое то для засады. Ну и свежеповаленное дерево поперек дороги. А как же без него? В лесу же с этим реквизитом все просто. Можно даже два дерева свалить. Впереди и сзади. На карте я показал ему несколько мест, подходящих для проведения подобных мероприятий, и особо выделил одно, которое выбрал бы сам. Будут на нас устраивать засаду или нет, но готовиться надо. Собственно, мы и подготовились, Зарядили все ружья и пистолеты, имевшиеся в наличии. Я даже запоздало подумал про лук. Но сделать хороший времени не случилось, а плохой больше помешает, чем поможет. Вот. Ну и разнообразные колюще-режущие предметы тоже подоставали. Пригодятся. Как и не готовься. А все равно, все пойдет не по плану. Потому что оппоненты тоже предполагали другой сценарий. Так вот, по этому самому другому сценарию бой начался хоть и в том самом предсказанном и месте, но немного раньше и не с нами. В западню, не отличавшуюся особой оригинальностью, угодил караванчик из пяти телеек, двигавшихся нам навстречу. Им посчастливилось добраться до места встречи на несколько минут раньше нас. Звуки боя Мы услышали метров с двухсот. Залихватский, и три выстрела. Три выстрела — это значит, что у них три пистолета. Ну, или ружья. Хотя я бы на такое дело лучше бы пистолет взял, а то ружья здесь слишком огромные. Спешившись, не хватало еще, чтобы наших лошадей в горячие бои подстрелили. Мы поспешили вперед. Троих бойцов на всякий случай оставив на хозяйстве. Скорым шагом, но, пригибаясь, я двигался во главе отряда. Единственное, что я плохо представлял себе в этот момент, так это то, как буду отличать наших от не наших. По одежде точно не смогу. Заря ломал голову. Все получилось до жути просто. Двоих я сходу отличил метательными ножами, да еще и дюжину отличили бойцы старинного, правда, не всех насвер. Остальные... Уже отличились сами. Двое попытались отстреливаться, но безрезультатно, а после нашего залпа навсегда ушли от ответственности за свои злодеяния. Основная же масса с криком «Драгуны!» исчезла в лесу. Двоих замешкавшихся я остановил меткими бросками ножей, и еще двоих подстрелил Раков, каким-то чудом успевший перезарядить оба своих пистолета. Из одиннадцати мужиков, сопровождавших обоз, трое были однозначно мертвы, шестеро — ранены, двое — тяжело. Двое оставшихся были невредимы по разным причинам. Рослый плечистый мужик с оглоблей, который все еще сжимал в руках, попросту разогнал вокруг себя всех врагов, а вот второй, щуплый и конопатый, медленно вылез из-под телеги, где, похоже, и вел неравный бой со страхом вплоть до нашего появления. Спрашивать, что тут произошло у кого-либо из них, не имело никакого смысла. Но да все и так было понятно. А вот допрос пленных ситуацию несколько прояснил. Банда численностью примерно в три дюжины человек была укомплектована сплошь беглыми с разного рода Народных строек и прибыла в эти края из тех мест, в которые мы, собственно, и направлялись. Атаман, которого мы легко опознали по двум пистолетам, промышлял разбоем с прошлой осени. Пару месяцев назад в банде случился приток добровольцев, увеличивший ее чуть ли не в пятеро, и главарь принял решение совершить набег на эту местность. Банда и раньше несла потери, но не такие, конечно. Человек десять было убито в разных стычках за время похода. Четверо как раз три дня назад в бою под Балабановкой. По результатам перекрестного допроса троих легко раненых пленных с опознаванием трупов выяснилось, что до полного списочного состава не хватает девять человек. Хоть убейте, но трех дюжин не набирается. Или три дюжина это с теми, кто уже прижмурился, Или кто-то не умеет считать? Кто? Они или мы? Пока мы с поручиком вели допрос, Алешка с Данилычем руководили сбором оружия и помощью раненым селянам. К моменту, когда возник вопрос, что делать с еще живыми бандитами, на лесную дорогу выехал небольшой отряд наших вчерашних знакомых. Одна из разведгрупп, высланная драгонским капитаном, проезжая неподалеку, услышала выстрелы и поспешила к месту событий. Сержант, которому мы кратко обрисовали картину, отправил посыльного к командиру. В принципе, дальше все это переходило, так сказать, в его юрисдикцию. Мы же, собрав взято с бою оружие, поспешили откланяться. Мне лишний раз светиться еще рановато, а Старинов торопился к месту работ. «Надеюсь...» Доставшиеся мне в трофеев и пистолет не будут востребованы для производства следствия, по которому и так все ясно. На ведь еще нужно как-то проработать пару месяцев в местах, где, как выяснилось, не очень-то и спокойно. Как бы то там ни было, а верст через пять мы подъехали к деревне, жители которой каким-то образом уже прослышали о стычке в лесу и потому кинулись к нам с расспросами. Оказалось, что это именно их жители чего-то везли в Красный Яр. Почему они с утра выехали, я так и не понял, да и не мое это собственное дело. Но выйдя они пораньше, минут на пятнадцать, и никто бы из них не выжил. Могло, кстати, и нам прилететь, если бы они попозже выехали. А так вышло, как вышло. Старинов оставил Данилыча разбираться с убежавшими сестелями наперебой задававшими вопросы о выживших и погибших, а сам отвел меня в сторонку, обсудить со старостой спасательную экспедицию в лес. С одной стороны, для нас это задержка, считай, на полдня, а с другой — недобитки в лесу. Гонец к драгонскому капитану через деревню не проезжал, это означает, что других войск, кроме нас поблизости, нет, а для раненых в лесу Лишняя минута ожидания может стоить им жизни. Оставив свои повозки и гражданские в деревне под охраной двух солдат, мы на семи телегах больше по-быстрому найти не удалось, с двумя десятками местных двинулись в обратный путь. Собственно, больше ничего интересного с нами в тот день не произошло. Но накормили нас, напоили брашкой, попарили в бане и оставили ночевать. Даже поручик после всего случившегося никуда не торопился.